Глава 28. Воплощение вещего сна. Видя, что жену нервно потряхивает, Халир не стал переноситься сразу к порталу. Он по всем правилам представил жену слугам, провел по дому, ухаживал за ней за обеденным столом, развлекал разговорами, пока Олеся сама не сказала твердо: «Хватит откладывать неизбежное. Я тебе верю. Ты только не слишком увлекись своим экспериментом, ладно?» «Не буду скрывать, что запуск межмирового портала очень важное и личное для меня дело, но я никогда не пожертвую тобой». «А другими мог бы?» — проницательно заметила Олеся. Хальер поморщился. «Мне обязательно отвечать на этот вопрос? Я никогда никого не убил ради эксперимента, и этого довольно. А если бы поймал убийцу-менталиста?» Я не самый добродетельный человек на свете и, признаюсь, вижу лишь одну разницу между веселицей и магическим осушением до дна. Второе не является бессмысленной тратой огромного запаса магии убийцы. Если ты собралась с духом, то пойдем. Они пошли по-простому, пешком через сад, мимо полей по узкой тропке. Погода начала портиться. Поднявшийся ветер нагнал тучи, солнце померкло. Его лучи с трудом пробивались сквозь свинцовую завесу облаков. Погода упорно создавала ту картинку, что была в невещем сне Олеся. Муж почувствовал ее дрожь и взял за руку, мягко успокаивающе пожав, но не сказав ни слова. Алисе предоставлялось право самостоятельно принять решение. Она его приняла и не намеревалась отступать. Да, Коул наверняка придумает что-нибудь еще, но не скоро а портал тогда и вовсе может долго ждать следующего очень сильного менталиста. Он вел ее за руку в сторону темной еловой чащи. Бывший заклятый враг Ирхольер. Олесе было страшно, нечего скрывать. Она тряслась, как в лихорадке, но ушла молча, крепко сжав губы. Темная тропа, еле различимая в рассеянном свете спрятанного за тучами солнца, вывела к каменной мертвой поляне. Окруженные пожухлой и унылой растительностью. А на краю этой поляны возвышалась исполинская каменная арка, которую Олеся узнала. Это были врата межмирового портала, в точности такие, как в ее сне. Вокруг них также мерцала пелена защитного магического полога, и ее таким же небрежным жестом убрал хольер. Тело Алиси подхватило теплым воздушным вихрем и уложило у подножья ворот на предусмотрительно подогретые мужем камни, укрытые мягкой воздушной периной. Лежать было комфортно и тепло. Муж и тут о ней позаботился. Все будет хорошо. Коул — умнейший маг империи. У него все под контролем», — сказала она себе, наблюдая, как вокруг мужа вихреми закручивается магия.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 На этот раз не возникло ни головокружения, ни высокого противного звона в ушах, ни внезапной слабости. Только сильное пекло в груди, и сердце заполошно билось. Голова была ясная, все чувства резко обострились. Казалось, она слышит не только ветер в ветвях, шелест сухой травы, но и мелодичный звон магических струн вокруг неё. Глаза видели мелкую машкару в воздухе, даже сквозь магический кокон заплясавшие солнечные блики на расходящихся темных тучах. А в разум неожиданно плелись чужие мысли. «Голубка моя, ласковая и отважная, ничего с тобой не случится, я прослежу. Сколько же в тебе магии! Я не могу это видеть, но чувствую, как нити ментальной магии клубятся вокруг тебя, тянутся во все стороны, впервые вырвавшись на волю. И ко мне тянутся. Что тебя так заинтересовало в скучном муже?» Олеся почувствовала улыбку Коула и улыбнулась в ответ. И тут ее мозг заполнило жуткое ощущение чужого злорадства и новый поток незнамочьих мыслей. «Опасайся. Опасайся его. Он использует тебя во зло всему миру. Поберегись, хранительница портала». Олеся ахнула. «Что это?» «Кто это? Кто это думает?» Она попыталась ухватиться за мысль, неумело постаралась настроиться на ее источник, как при интуитивном прислушивании к человеку. Но дорожка к последней мысли рассыпалась на десятки тропок, увела за пределы вельды и растаяла, как не была. Олеся перевела испуганный взгляд на мужа, который с восторгом наблюдал лишь ему одному видимый эффект в каменном наследии золотых веков. И шептал. Сколько же в тебе магии! Ты переполнишь портал? Невдалеке тоскливо завыли Оскольды. Все, энергия из тебя ушла. Портал полон, он готов к работе, торжествующе произнес хольер. Голубка, ты в порядке? Испугалась сильно. Уже все, иди ко мне. Прижавшись к боку мужа, Олеся посмотрела на радикально изменившийся портал. Никаких потрескавшихся камней, сколов, неровных обломанных краев, никакого мха или шайников. Камни блестели, как отполированные. Абсолютно новые на вид камни. Раствор между ними без единой щербинки. Светлый и прочный. Гранитное основание арки сверкало вкраплениями кварца и слюды. Идеально ровное с четкими углами. На верхней перекладине каменного исполина переливалась золотом крупная надпись, сделанная на древнем языке. Путь к мирам открывают знания. Яркие буквы в лучах вырвавшегося из туч солнца сияли нестерпимым блеском, дорезив в глазах смотрящего. Над монструозными вратами словно поработала армия умелых реставраторов. Казалось, строительство портала завершили только что, а не сотни лет назад. Но самым невероятным и волнующим до глубины души было мерцание голубой дымки в пространстве арки. От основания до верхней перекладины переливалось волшебное марево, так и звавшее коснуться его. Что это? потрясенно выдохнула Олеся. Путь к мирам он открыт. Погрузи ладонь в этот голубой туман. На родной мир человека портал настраивается автоматически. Это требование техники безопасности. Тут и знать ничего не надо. А потом представь себе конкретное место в своем мире и мысленно потянись к нему». Предложил Хольер и улыбнулся испуганным синим глазам жены. «Я рядом и часто имею дело с одноразовыми, маломощными порталами, помнишь?» а схема настройки на мир у всех порталов одинакова. Хоть научно-магические основы действия у стационарного и портативного портала принципиально разные. Олеся сглотнула, дождалась, когда на плечи лягут тяжелые ладони мужа, и протянула вперед дрожащую руку. Вокруг ладони дымка заклубилась и стала прозрачной, открыв обзор на сине-голубую планетку. Планетка приблизилась, завертелась. Перед глазами Алисе мелькнул, и пропал слой плотных облаков. Появилась земная поверхность. Еще одно стремительное приближение, и она увидела родной Невский проспект, запруженный машинами и людьми. В родном мире ничего не изменилось с ее исчезновением. Олеся представила свою квартиру. Та была непривычно пустая, без кошек. Попробовала представить кошек, но не получилось. Будто почувствовав ее попытку, Хольер сказал. «Портал настраивается на точку в пространстве, на определенные координаты, но не на живые существа. Невозможно задать перенос к человеку, только к месту, где он, возможно, находится. Ты можешь прямо сейчас шагнуть в портал и оказаться в том месте, что видишь». Олеся посмотрела на пыльный стол, выключенный компьютер, молчащий телевизор неуютную пустоту нежилого помещения. В родном мире ее ничто не ждало. И никто не ждал. Прогуляться по Петербургу хотелось, но это когда нерешенных задач останется меньше. Она опустила руку, голубая дымка вновь заполнила портал. «Выключай шарманку, Коул, пока какой-нибудь недалекий индивидуум сюда не забрел и не шагнул в джунгли Амазонки». Сказала она и голубое Марево погасло. Мне с моим проклятием лучше живется в Велейской империи. Больше нет твоего проклятия, оно все ушло в портал, весело сказал Хольер. Откровенно счастливый, что жену не потянуло в родные пенаты. Привыкай к новой жизни, жизни, в которой тебя помнят. Произнесённые мужем слова были настолько необычны, непривычны, неожиданны. Настолько желанные и долгожданно, что Олеся не смогла ничего сказать в ответ, так перехватило дыхание. Как помнит? Хрипло спросила она, боясь поверить в невозможное. Ее всю жизнь забывали все, и магии, и люди, и вдруг станут помнить. А так, магии в тебе остались капли. Полноценно магичить ты пока не сможешь. Ни сознательно, ни бессознательно. «Стирать память тоже не сможешь. Но если не научишься управлять своими способностями, то тебя снова начнут забывать, поскольку магический резерв через несколько дней восстановится». «Я не хочу, чтобы он восстанавливался. Не хочу, чтобы магия возвращалась», — горячо воскликнула Олеся. Муж заливисто рассмеялся. «Ты единственный человек в этом мире, способный совершенно и искренне произнести такие слова». Другим ничего подобного и в голову не придет. для них это кощунство. Ладно, признай, что ты зря боялась идти к порталу, и сон был не вещей. Ты напрасно так испуганно на меня смотрела. Да, сон не повторился в точности, но испугалась я другого. Кол, я слышала чужие мысли, не твои. Скорее, не мысли, а мысленное послание. Опасайся его, он использует тебя во зло миру. «Поберегись, хранительница портала». «Хранительница портала? Интересно». «Я не претендую на эту должность. Я знаю, что хранитель портала ты». «Не уверен», — загадочно ответил Хальер. «Не знаю, кого тебе велели опасаться, но точно не меня. Надеюсь, в этом ты уже не сомневаешься. Предупреждение запомним. А пока черт с ним, с океаном, белым платьем и закатом». Начинаем тренировку здесь и сейчас. Как замечательно, что мне больше не перепадет за трещин. Урок первый, самый главный. Как нанести ментальный удар врагу. Первый урок прошел с некоторым успехом и безглавной боли для учителя. Олеся старательно таранила сознание мужа, пытаясь пробиться сквозь выставленные им простейшие ментальные блоки. Когда ей удавалось сделать это, Она погружалась в недавние воспоминания Хольера. Бал, их разговоры, его беседа с Кларисой Ломок, после которой он предложил несговорчивой невесте обмен желаниями. Эта беседа позабавила Олесю и усилила ее уважение к императрице, к этой мудрой женщине с отзывчивым сердцем. «Для первого раза неплохо», — оценил Хольер, заканчивая тренировку. Когда твой резерв восстановится, будем пробовать делать то же самое не в полную силу, а до тех пор усиленно заучивать основные правила, которые необходимо соблюдать при таком ментальном ударе. Теперь урок второй. Как перестать держаться за магию. Увы, на втором уроке супруги опять споткнулись. Видимо, организм Олеся настолько обеспокоился истощением резерва, что судорожно вцепился в последние оставшиеся крохи магии. Или она просто жутко устала. Холлер не забыл закрыть опасный артефакт надежной магической защитой и отнёс жену к дому, где накормил ужином и уложил в постель, рассуждая о том, что завтра он явится во дворец и сообщит императору Великую Весть. Они назначат дату первого официального открытия портала, на которые пригласят всех преподавателей Греблина и видных деятелей империи, и по всему свету разгласят, что заработал древний проход в миры благодаря магии Олеси Хальер. Теперь активировать портал можно было в любой момент. Достаточно снова опутать его сеткой заклинаний, добавить чуток магии и дело в шляпе. Утро началось поздно, но исключительно приятно. Олесию и впрямь помнили. Убежавшая за вычищенным костюмом служанка ни о чем не забыла и вернулась через пять минут с одеждой в руках. Просьбу принести стакан воды Лакей не принялся записывать на листок, но тоже благополучно принес, что просили. Никто не вздрагивал при виде нее, если почему-либо отворачивался дольше, чем на три минуты. Никто не переспрашивал шепотом у других, что это за девица ходит рядом с хозяином. Все ее слова тоже помнили и помнили отлично. Алиса будто вновь перенеслась в новый незнакомый мир, но мир не враждебный, а о котором всю жизнь безнадежно мечтала. Ей хотелось петь и танцевать от счастья. Коу меня помнит как простого человека. Ты чего смеешься? Один из сильнейших магов империи безумно радуется, что ощущает себя простым человеком. Разве не смешно? На твоем месте другая номерянка впала бы в гордыню и преисполнилась бы чувством собственной значимости и величия, уверившись в том, что действительно могущественная могиня, способная сотворить марионетку практически из любого человека. Мне не нужны марионетки. Я не директриса кукольного театра. Я всю жизнь мечтала стать как все. И стала. Благодаря тебе. Спасибо. Алиса постаралась взглядом выразить чувство, что никак не укладывались в одно спасибо. Муж кивнул так невозмутимо, словно осуществление заветной мечты жены. Это нечто обыденное, нечто такое, что он готов совершать хоть каждый день. Его еще до завтрака принялись донимать звонками из управления, в том числе с сообщением о судьбе Олесиных кошек. Охотники на магов сообщили, что кошек приютила одинокая старушка живущая в квартире этажом ниже указанного Иром адреса. И без последующего шума похитить их невозможно, так как эта старушка уже привязалась к пушистым непоседам. На вопрос, стоит ли забирать у бабушки прежних питомцев, и пугать их переселением в другой мир, Олеся ответила отрицательно. Пока муж отвечал на безостановочные звонки, Олеся вышла в сад и тоже связалась с товарищем, набрав номер риса. «Это ты?» Мрачно и недоверчиво спросил друг. «Да. Слушай, нам надо придумать какой-нибудь пароль, чтобы ты не сомневался, что звоню именно я. Хочешь, опишу твою квартиру?» «Хочу, чтобы ты объяснила, почему портрет, опубликованный в газете, как портрет невесты Хольера, так похож на тебя. Сходство с моим рисунком потрясающее». Голос друга был напряженным и хриплым. «Ты только в обморок не падай, ладно?» «Потрясающее сходство от того, что это и есть я. Рис, это не коул убивал девушек, клянусь. Я сейчас сама наблюдаю за тем, как ловит настоящего убийцу. И мы скоро его поймаем, обещаю». «Ясно. Тебе заморочили голову». Сухо ответила Рис тем же деревянным голосом. «Не мне», — вздохнула Олеся. «Почему у тебя голос такой странный?» «Голова с утра болит». Буркнул Рис и сбросил вызов. «Одним товарищем у меня стало меньше. Пока не поймаем убийцу, нечего ей объясняться с рисом», — поняла Олеся и вернулась в гостиную к мужу. Сейчас Хольер недовольно выслушивал очередного собеседника. А по выражению его лица Олеся догадалась, что провести вдвоем еще один день им не дадут. В Велийской империи у всех был лишь один выходной в неделю. И их выходной закончился с рассветом. Звонил Мир, возмущался, что мои ищейки не восприняли всерьез его заявление о пропаже Карелина и ничего не предпринимают, — сказал Хольер, убирая амулет связи. Карелина пропала? Как? Уехала утром к целителю. Мир сам настаивал на этом визите. Она все еще плоховато себя чувствовала. Он позвонил ей через час, а амулет не отвечал и до сих пор не отвечает. До целителя она так и не доехала. Тот заявил, что не принимал ее сегодня. Дома ее тоже нет. И давно он обнаружил отсутствие Карелина. Только что. Сразу прилетел ко мне в управление и наткнулся на лоураса тот, по словам принца. Что-то темнит, и искать его девушку особенно не рвется. Или взвинченный принц неадекватно оценивает скорость действий первого дознавателя. Я так и сказал, что ему надо довериться профессионалам и не паниковать раньше времени. Амулет связи просто разрядился, а девушка заехала по дороге к целителю на базар или к портнейхе, или еще куда. Может, знакомую встретила и болтает с ней в парке. Только спокойно посидеть в поместье нам не дадут. Тренироваться в магии можно и в столице. Наблюдая паломничество в кабинет сотрудников тайной канцелярии, решивших заходить к суровому главе по малейшему поводу, чтобы глянуть на его свежеиспеченную жену, Алиса пожалела, что не нарядилась в платье. Ведь именно сегодня ее все запомнят. За земную жизнь она настолько привыкла ходить в джинсах и брюках, что другие наряды рассматривала больше как праздничные. И здесь буквально вросла в мужские костюмы. Если не имелось насущной необходимости нарядиться в женскую одежду. Хальеру это было без разницы, но ей в будущем стоит учитывать дресс-код для знатных дам. Их появление и мир не дождался. Был вынужден уйти на совещание с советниками. Я о ситуации с Карелиной доложил Лоурес, облегченно вздохнувший с отъездом принца. Я не хотел сообщать это его высочеству, поскольку случай настолько щекотливый, что я всем и велел пока молчать. Интригующе начал Лоурес. «Дело в том, что госпожа Карелина от не пропала. Мы знаем, где она находится». «Почему не хотите сказать это принцу?» «Зачем заставлять его нервничать понапрасну?» — подивился Хольер. «Вы без меня совсем тут с ума сошли, что ли, за единый день?» Лоурес помялся, оглянулся на дверь, словно прислушиваясь, не затаился ли за нею и мир, и сказал негромко. «Госпожа Карелина Атесс уехала со своим женихом, Рейтом Марисом. А мы не можем помешать девушке проводить время с человеком, с которым она официально помолвлена». Те, что следят за Марисом еще до приезда его высочества, сообщили мне, что он встретился в центре столицы с невестой, и они вместе уехали за город в его карете. А карета Карелина АТС ждет у базарной площади. Пара только что выехала из северных ворот. «Их надо остановить», — воскликнула Олеся, но мужчины только хмыкнули. Ситуация впрямь щекотливая согласился с замом Хольер. Нет свидетельств, что Карелину заставили сесть в карету Мариса. В том-то и дело, что при виде него она расплакалась, бросилась ему на грудь, что-то ему говорила, а он обнимал ее и гладил по волосам и спине. Она первой нырнула в карету и никаких признаков несогласия ни не ни выказала. Разве я мог сообщить все это кронпринцу? Хальер уточнил, что за парой продолжают следить, и попробовал сосредоточиться на других делах. Но олеся не позволила. Тронув его за рукав, она сказала. «Коул, это слишком странно. Карелина терпеть не может Мариса. Я это точно знаю. Видела ее отношение к нему на балу. Она бы никуда с ним не поехала, и тем более не стала бы рыдать у него на груди». Олеся первое впечатление бывает обманчиво лишь пару раз видела их вместе. А Карелина, между прочим, согласилась выйти за Рейта замуж. «Недобровольно. ее принудили к этому, ты отлично это знаешь». «Что я знаю?» Раздраженно спросил Хальер. «То, что, по первости, идея брака с Марисом не вызывала в ней энтузиазма, почему потом ситуация не могла измениться? И мир не может видеться с любовницей каждый день» а Марис постоянно вертится около нее, заходит к ней с визитами. «Так почему бы ей не начать доверять ему? Ты тоже замуж за меня недобровольно пошла. Но сейчас-то всем довольна, верно?» Лорис поспешно отвернулся, прикинулся, что оглох на оба уха и вообще его здесь нет. «Мы подозреваем, что Марис — маньяк-убийца», — терпеливо напомнила Олеся. Если он попытается убить Карелину, я буду очень рад. У меня наконец-то появится свидетель, и я казню его с величайшим удовольствием. За Карелину не беспокойся. Мои ящейки помешают убийце отправить ее к праотцам. Хладнокровный циник проявлял себя во всей красе. Олеся отчетливо увидела, какое большое исключение для нее делает муж. Общаясь с ней как с близким человеком. Похоже, мягкую и заботливую сторону своей натуры он позволяет видеть лишь семье императора и ей. А другие по праву считают его главным пугалом империи. Что ж, тигр не меняет своих полосок ни ради кого. Она это всегда знала. А то, что некоторым он позволяет чесать себя за ушами, не делает его милым домашним зверьком. Понятно, муж не прикажет остановить карету, пока не найдется весомого повода для ареста Мариса. Если бы Карелина сопротивлялась и ее тащили в карету насильно, то сотрудники тайной канцелярии сразу бы вмешались. С добровольностью отношений женщины и мужчины тут все строго. А сейчас, в самом деле, какое обвинение, оправдывающее остановку и задержание, могут предъявить рейту ищейки? Прогулку со своей невестой? Надо выяснить, почему она села к нему добровольно. Это могла быть иллюзия, может. Он ее приворотным зельем опоил. «Приворотное зелье — это запрещенка», — оживился Лоурес, откровенно недолюбливающий Мариса, и согласна арестовать его по любому поводу. Видя, что муж не готов скачать с места, чтобы разыскивать гипотетические зелья, Алисия подстегнула фантазию и выдала версию. «Помнишь, ты полагал, что убийца-менталист закладывает внушение в голову людей, готовит новый бонд?» Ему пригодится заложница, как считаешь? Чепуха. Карелина — это же не принцесса Лиры Мирии и не супруга принца. Какая из любовницы заложница? Не скажи. Кем бы она ему ни приходилась, жизнь любимой женщины — востребованный товар для любого мужчины. И прекрасный повод ставить ему условия. Халир уставился на нее так, будто впервые увидел. В его синих глазах появилось новое понимание жизненных реалий. «Пожалуй, с этим я соглашусь. Если бы в карите с Марисом сидела ты, то заложница у него была бы первостатейная. Даже не будь ты моей женой, женой главы тайной канцелярии». Кивнуло она, в груди Олеси разлилось потрясающее жаркое чувство. Ей мимоходом признались о любви, даже не поняв этого. Она поторопилась закрепить успех. Не забывай, что Карелине несколько дней было плохо. Вдруг он травил ее чем-нибудь. Может, у нее по всему дому графины с ядовитой водой стоят. А эту воду и кронпринц спокойно выпьет. Хольер иронично вздернул брови, но Алиса продолжала настойчиво смотреть на него. Ей надо было попасть в дом Карелины, Она чувствовала это. А муж сам велел ей прислушиваться к интуиции. Они точно отыщут там повод арестовать Мариса, который ящейки не нашли ранее в его собственном доме. Вновь пришел вызов на амулет от Эмира. Тот выскочил с совещания, чтобы узнать новости. «Дядя Коул, прошу тебя, займись сам поисками Карелины», — Умоляюще попросил кронпринц. Халер поморщился, ответил. «Хорошо, поеду с обыском к ней домой, поищу какие-нибудь зацепки. Я прошу всех слуг. Успокойся, мы начали работать». Кронпринц пообещал, что через полчаса тоже подъедет в дом любовницы и ответит на все вопросы. Олеся прошлась из гостиной в спальню Карелины, наблюдая за оперативной работой трех ищеек. Те проверяли анализатором все, что могло бы содержать яд или другие опасные запрещенные ингредиенты. Жидкости во всех флаконах, кремы, воду в графинах и прочее. На столике Карелина выстроилась целая батарея флакончиков косметических средств, уже проверенных сотрудниками сыскной службы. Пока ничего не обнаружили. «Могу сказать, что длительный отъезд она точно не планировала», — произнес духом голос Хольер. «Никаких запасных вещей с собой не взяла. Еды и воды тоже. Никого из слуг об отъезде не предупредила». Если Марис не вернет ее к вечеру обратно, то можно выдвигать версию похищения и арестовывать его. А если вернет, то зачем они уезжали? Это сообщать те, что следят за ними. Если он не воздействует на них ментально, меняя воспоминания? Вряд ли. Я выдал группе антиментальные амулеты, которые сделал сам и которые спасают от моего воздействия. А Марис не ты, это точно. Такие амулеты ему не пробить. Только ты умудряешься обходить все мыслимые защиты, голубка. Кроме того, в сыске работают не самые глупые люди и умеют скрываться так, чтобы ведомый не замечал, что его ведут. Ищейки еще пополнили коллекцию флаконов на столике. Внимание, Алисе привлек один толстый пузырек, отличающийся от других непрезентабельной этикеткой. Такие наклеивали на лекарства. Олеся подошла, покрутила в руках пузырек. «Средство, предотвращающее беременность», значилось на пузырьке. Ниже шел состав. Разные травы и серии магических символов, похожих на те, что Алися видела в книгах по магии. Это было местное противозачаточное средство на магической основе. Важное зелье для любой любовницы. Стукнули двери, явился кронпринц. Его по-прежнему держали в неведении, что за его женщиной ведут наблюдение, и он нервно расспрашивал, почему не ведутся поиски по всей столице. Хальер посоветовал принцу сесть и успокоиться, не мешать следствию, а Олеся продолжала крутить в руках пузырек. Кол, что в этом пузырьке, проверь?» — попросила она. «Я да нет, мы уже проверили». Заверил старший группы ящеек, недовольный, что качество его работы подвергли сомнению. Понимаю, что яда нет, но меня интересует, что есть, ответила Алиса, настойчиво протягивая пузырек мужу. Ты можешь распознать не только яда, да? Хольр кивнул. Взял пузырек, вылил пару капель на ладонь, понюхал и растер пальцами. Просканировал зеленым магическим лучом. Нахмурился и следующую каплю из пузырька стряхнул на язык. Глаза его загорелись гневом. Воздух в комнате потяжелел, как перед грозой. Все ящейки слаженно отступили к стенам и побледнели. На Алису внезапно с неожиданной силой обрушилось желание прижаться к мужу, впиться поцелуем в его губы, раствориться в нем навсегда, слиться в единое целое. Без собственной магии, которая могла бы блокировать большую часть ментального воздействия Хальера, Олеся оказалась беспомощной перед потоком внезапно пробудившейся в ней страсти. Она с стомным стоном качнулась к мужу. В ушах стал медленно нарастать звон. Очнулась она под приговоры Хальера. «Я не злюсь, все хорошо. Голубка моя, я отправлю тебя завтра в греблин». Работа не оставляет мне достаточно времени на твое обучение. А Листец — лучший наставник из всех. А твоей опасной особенности мы его предупредим. Мы обсудим этот вопрос позже. Что в пузырьке, раз ты так разъярился? Да, ответь, наконец, — потребовал Эмир. Лицо Хольера окаменело. Губы презрительно искривились. Он отрывисто бросил. Это зелье не от беременности. От для беременности. Оно способствует быстрому зачатию. Карелина плохо себя чувствует, так как ждет ребенка. Отсюда изменение вкуса, тошнота, расстройство. Ясно, чего она не хотела идти к целителю. И мир побелел, как полотно. Рухнул на стул и застонал, вцепившись в волосы. Хальер мрачно сказал: "Женщины". Имя вам — коварство. Я предупреждал, Эмир, что твоя связь до добра не доведет, что не следует смешивать глубокие чувства и сугубо деловые отношения. Из любящей девушки никогда не выйдет нормальной содержанки. Кронпринц вскочил и выбежал из дома, громко хлопая всеми встречающимися на его пути дверями. За окном день тихонько клонился к вечеру не обращая внимания на человеческие страсти и горести.